До простой души попугай бегло пролетали по произведениям и письмам Флобера. Объясняя Луизе притягательность дальних стран, 11 декабря 1846 года Гюстав пишет, «Детьми мы все хотим жить в стране попугаев и засахаренных фиников». Утешая грустную и расстроенную Луизу, 27 марта 1853 года Он напоминает ей, что все мы птицы в клетке, и что жизнь давит тяжелее всего на тех, у кого крылья больше. Все мы в той или иной степени орлы или канарейки, попугаи или коршуны, объясняя Луизе, что он не тщеславен. 9 декабря 1852 Он разграничивает гордость и тщеславие. Гордость — дикий зверь, который живет в пещерах и пустынях. Тщеславие, наоборот... как попугай прыгает с ветки на ветку и болтает у всех на виду. Описывая Луизе героические поиски нужного стиля, к которому понуждает его госпожа Бавари, 19 апреля 1852 он объясняет, «Сколько раз мне приходилось падать навзничь, когда мне казалось, что я ухватил нужное. И все же я чувствую, что не должен умирать, пока тот стиль, что звучит у меня в голове, не зарычит». заглушая попугаев и цикад. В Саламбо, как я уже упомянул, у карфагенских переводчиков на груди татуировка с изображением попугая, деталь остроумная, но вряд ли достоверная. В том же романе некоторые из варваров шли с зонтами, а на плечах у них были попугаи. А среди мебели на террасе Саламбо есть небольшое ложе слоновой кости с подушками из перьев попугая, потому что это вещая птица, посвященная богам. Попугаев нет в госпоже Баварии, в Буваре и Пекюше, в лексиконе прописных истин нет статьи Перроке, а в искушении святого Антония о них упоминают лишь вскользь. Святом Юлиане — милостивым. Немногие виды животных избегают гибели во время первой охоты Юлиана. Тетеревым — отрезают ноги. Низколетящих журавлей выдергивают с неба ударом охотничьего кнута, но попугаев не упоминают и не трогают. Однако в ходе второй охоты, когда убийственные способности Юлиана испаряются, а животные легко избегают своего спотыкающегося преследователя и угрожают ему, Тогда попугай появляется. Вспышки света в лесу, которые Юлиан принимает за звезды на низком небе, оказываются глазами наблюдающих за ним зверей. Диких котов, белок, сов, попугаев и обезьян. И давайте не забудем про попугая, которого не было на месте. В воспитании чувств Фредерик бродит по Парижскому кварталу, разоренному восстанием 1848 года. Он проходит мимо разобранных баррикад, видит черные, вероятно, кровавые, лужи, дома, ставни, на которых висят на одном гвозде, как лохмотья. Тут и там среди хаоса случайно уцелели хрупкие вещи. Фредерик заглядывает в окно. Он видит часы, несколько литографий и жердочку для попугая. Не так ли и мы бродим по прошлому? Заблудившись, растерявшись, испугавшись, мы следуем немногим сохранившимся указаниям. Читая названия улиц, мы не можем с уверенностью сказать, где мы. Все вокруг в руинах. Люди так и не прекратили сражаться. Потом мы видим дом. Возможно, дом писателя». На фасаде мемориальной доска Гюстаф Лобер, французский писатель, 1821-1880, жил здесь в Но тут буквы непостижимым образом съеживаются, как на табличке у окулиста. Мы подходим ближе, заглядываем в окно. Да, в самом деле, несмотря на разорение, кое-какие хрупкие вещи уцелели. Часы все еще тикают. Литографии на стенах говорят нам, что некогда здесь ценили искусство. Наш взгляд останавливается на жердочке для попугая. Где же попугай? Мы все еще слышим его голос. Но видна нам только голая деревянная жордочка. Птица улетела. Собаки. Первая, Собака романтическая. Это был огромный Ньюфаундленд. принадлежавшей Элизе Шлезингер. Если верить Дюкану, его звали Нерон, если верить Ганкуру, его звали Табор. Гюстав познакомился с госпожой Шлезингер в Трувиле. Ему было половиной, ей 26. Она была красива, муж ее богат. Она носила широкую соломенную шляпку, и сквозь муслиновое платье можно было разглядеть ее скульптурные плечи. Нерон или табор следовал за ней повсюду. Гюстав часто шел следом на почтительном расстоянии. Однажды среди дюн она расстегнула платье и стала кормить грудью младенца. Гюстав был потерян, беззащитен, и истерзан, погублен. С той поры он не перестает твердить, что короткое лето 1836 года запечатало его сердце. Конечно, мы не обязаны ему верить. Как там говорили гонкуры, по природе он человек откровенный, но в том, что он говорит о своих чувствах, страданиях и любовях, никогда нет полной искренности. А кому он первому признался в этой страсти? Школьным друзьям? «Матери? Самой госпоже Шлезингер? Нет, он признался Нерону или Табору. Он уводил Ньюфаундленда на прогулки по пескам Трувиля и в сыпучей укромности дюн опускался на колени и обнимал пса. Он целовал его в то место, которого недавно касалась губами его возлюбленная — Топография этих поцелуев до сих пор вызывает споры. Одни говорят в морду, другие — в макушку. Он шептал в лохматое ухо Нерона или Табора, тайны которые страждал прошептать в ухо между муслиновым платьем и соломенной шляпкой, а потом заливался слезами. Память о госпоже Шлезингер и ее тень преследовали Флобера на протяжении всей его жизни. «Что случилось с собакой?» Неизвестно.